Глава 35. Кирилл. Новый информатор, на которого вышел Даня, не внушал никакого доверия, но его условия сотрудничества меня вполне устроили. Я должен был закрывать глаза на то, что молодой вампир нелегально торговал донорской кровью, которую он получал от влиятельных людей в обмен на порошок, созданный на основе вампирского яда, а Артем — в свою очередь докладывать мне о том, что творилось в улье Демьяна. Вампирский яд, входящий в состав порошка, в таком количестве не мог отравить человека и подтолкнуть его организм к перерождению. Это просто такой вид наркотика, к которому не привыкаешь. На здоровье он не влияет, но помогает отлично расслабиться. Конечно, доверять Артему особо не стоило, Он все-таки был вампиром-полукровкой, но в прошлый раз, благодаря окуляру, оборотням удалось предотвратить несколько операций по захвату наших территорий, что тоже немало. «Ну как?» – порешал свои личные вопросы, – поинтересовался у Данилы, когда мы заехали в клуб немного отдохнуть и развлечься. «Да, там так просто не порешаешь», – отмахнулся друг и от меня не ускользнуло то, что сегодня он был подозрительно равнодушен к танцующим рядом с нами девушкам. Понятное дело, ничего серьезного у него со стриптизершами не было, но от качественного секса оборотень никогда не отказывался, а именно в этом клубе были настоящие профессионалки своего дела. «Дань, я не хочу давить на тебя, но и остаться безучастным не могу». Ты мой друг, Бета, голова которого всегда должна быть холодной. Я должен быть уверен в том, что мой тыл и тыл стаи надежно прикрыты. Дал сигнал охране, и те быстро вытолкали танцовщиц за дверь вип-зоны, а следом вышли сами, оставив нас с Бетой наедине. Кир. В общем, я встретил девушку. Виновато замялся Даня, а я удивленно загнул бровь, Не знаю, радоваться за друга или переживать. Знаю, что обещал тебе позаботиться о Ксю, и я ни в коем случае не нарушу своего обещания, женюсь, когда скажешь, но. Просто, бля, меня так тряхануло, когда я ее увидел, что с трудом зверя удержал, чуть дров не наломала, вот теперь пытаюсь стереть девчонку из памяти. Но не получается. Не получается! Даня выругался и, подскочив на ноги, заметался по комнате, как дикий зверь в клетке. А я хоть и старался, но не смог сдержаться и просто заржал. — А чего смешного, Кир? — обиженно оскалился Бета, а я налил полный стакан вискаря и протянул ему, чтобы успокоился. — Ты что, реально собираешься отказываться от истины, потому что дал мне обещание жениться на Ксю? — Истинное? Нет. Это вряд ли. Просто красивая, строптивая девчонка, которая зарядила мне по яйцам так, что искры из глаз посыпались. Пострадало мое самолюбие, вот и переклинило. Поимею и сразу полегчает, точно говорю. Даня говорил так, будто все это пытался не до меня донести, а себя заставить поверить в правдивость своих слов. Так в чем проблема? Оборотниц кадрить разучился? Кир, в этом-то и есть самая главная проблема. Она человечка. В комнате повисла тишина. Даня молчал, ожидая моего решения, а я пока не мог его принять. Истинное притяжение невозможно перепутать или не заметить, но Бетта мог просто затупить из-за происхождения девушки. Я искренне желал другу счастья, но лишаться сильного Бетта не хотел, поэтому и тормозил с ответом. «Дань, я не могу тебе запретить строить отношения с человечкой, но тебе придется выбирать. Быть с ней за пределами ста и жить как одиночка или же...» «Я не уверен в нашей истинности, Кирилл. Ты же понимаешь, что такое практически невозможно!» Обоснованно злился и нервничал мужчина, которому было что терять. «Просто давно меня девушки не опрокидывали». «Да и бросать стаю ради бабы глупо!» «Глупо, согласен, но ты знаешь, что ради наты я бы бросил все и ушел за ней, притяжение не побороть!» «Ната была чистокровной оборотницей!» «Это не важно, я пошел бы за ней, кем бы она ни была!» «Почему тогда не рассматриваешь Агату как свою женщину? Вы совместимы генетически, а это практически то же самое, что истинная связь. Ты шарахаешься от девчонки, потому что она человек!» Понес какую-то пургу Бета, и я понял, что он перебрал с алкоголем. Забыл, что здоровенный сильный оборотень совсем не умеет пить. «Не неси херни, про и мы поговорим». «Ребята, домой Бету доставьте!» «Что ты сделаешь, Кир?» «Просто избавишься от девушки, наиграешься, получишь суперприз и выбросишь Агату как ненужную вещь!» — взревел раненым зверем, когда охрана влетела в комнату, попыталась скрутить его и увести. Но сделать это оказалось не так-то просто, даже учитывая состояние Данилы. «Не зря все-таки он мой Бета!» «Прекрати вести себя, как девка истеричная!» рявкнул и, схватив Бету за шкирку, отшвырнул его в сторону. Мужчина отлетел к столу и завалился на него спиной, расколов стеклянную крышку в дребезги. Но этого явно было мало для того, чтобы привести Даню в чувство. Дело было не только в алкоголе. Что-то его беспокоило, рвало на части изнутри, и я должен был ему помочь. Но сначала начистить смазливую морду чтобы не забывал, как себя надо вести с вожаком в присутствии посторонних. Правда, для этого надо было подождать, пока мужик проспится, потому что избиение пьяного друга чести мне не прибавит, как и самоуважение. «Никогда не сомневался в твоей силе, Кир, но вот в том, что ты мудак, убедился совсем недавно», — С шальной улыбкой произнес Данила и, кряхтя, поднялся на ноги. Осколки стекла... Изрезали рубашку в некоторых местах, а кожу изорвали до кровавых ран. Порезы серьезные, но не смертельные. У такого сильного оборотня все заживет уже спустя сутки. Но я все равно сожалел о том, что не рассчитал траекторию, когда отправлял друга в полет. — Поезжай домой, поговорим завтра. Выдохнул устало и неодобрительно рыкнул на охранника, который потянулся за пистолетом. — Да пошел ты! Кирилл Витальевич махнул рукой и, покачиваясь, поплелся к выходу. Какого хера его так переклинило? А может, и не было никакой таинственной человечки? Может, вся эта история выдумка и просто любвеобильный волчара положил глаз на Агату? Вот и бесился от ревности. Но за Ксюху он мне ни разу не предъявил претензий, хотя моя названная сестренка ему тоже очень нравилась пока не мог разобраться, в чем именно дело, но в одном был уверен на сто процентов. Даня Агату не получит. Она моя, пусть и временно. Неожиданно вспыхнувшая в венах ревность взбудоражила зверя и разозлила меня. Я не видел Агату уже три дня и честно тосковал, хоть и пытался всячески выкинуть из головы все мысли о ней. Собирался навестить ее сегодня ночью, но теперь встречу придется отложить. Не готова еще Агата к сексу с ревнивым оборотнем, да и вряд ли когда-либо будет готова.